Глава 3. Жертвоприношение К нам приближался Баба. Как он вычислил наше местонахождение, а главное зачем, непонятно. Отомстить? Так вроде ничего непоправимого я не совершил, хотя... «И что нам с тобой делать, парниша?» Спросил Бородач, остановившись от нас в паре метров. Лапуля, иди-ка ты вон к тем ребятам. Они объяснят, что нужно делать. А мы пока побеседуем с мальчиком. Можно я его убью? спросила Аня, доставая нож. Эта обезьяна мне не нравится. Говорила Лапуля, я тебя первому приходу, осклабился мужик. Мне захотелось что-нибудь сломать этому уроду. Тот перевел взгляд на меня. Что глазами сверкаешь, гнида? Ты накосячил, теперь будешь отрабатывать. А Я уж постараюсь, чтобы тебе было некомфортно. И даже не пытайся вновь лезть в мою голову, бесполезно». Бородач пальцем подцепил толстую цепочку и продемонстрировал висящий на ней крупный черный камень. «Полная ментальная защита! Слышь, девка, бегом к моим людям, иначе пожалеешь». Я посмотрел за спину Бобе, оценивая наши шансы на прорыв. За границей безопасной зоны стояло четыре мужика, все при холодном оружии. И того пятеро, как раз чтобы использовать способность подчинения. Правда, сил Веры его придется прилично влить, убивать их совершенно не хотелось. Пока я оценивал наши шансы, пока размышлял, случилось непоправимое. Аня, сделав три шага навстречу бородатому, с размаху всадила нож в живот Бобе, Тот охнул, попятившись, а затем рухнул на колени. Нож девушка из руки не выпустила, поэтому проникающее ранение... Превратился широкий разрез. Бородача завалился на бок и забился в конвульсиях. Аня, зачем? произнес я ошарашенно, глядя на руку девушки, держащую окровавленный нож. Зачем убила? Потому что я монстр в человеческом теле. Максим, убей меня быстро, хорошо? Сразу как превращусь в зверя. И еще спасибо тебе, что дал почувствовать себя человеком, что доверился мне. Голос девушки изменился, стал хриплым. И еще позабось о моей красотке, пусть копье попадет в хорошие руки. Почему ты решила, что обратишься? Разве у тебя осталось меньше 50% искры творца? Спросил я, наблюдая за действием девушки. Та уже скинула рюкзак на землю и толкнула его в мою сторону. Сверху бросила нож и посмотрела прямо в глаза. Это же не 30 единиц. Может, не обратишься? Я получила сообщение, Макс. Скоро превращусь в демоническую тварь. «У меня будет еще одна просьба, красавчик. Если я после обращения не стану на тебя бросаться, позволь мне уйти, хорошо?» «Хорошо», — машинально ответил я. Спохватился, открыл рот, чтобы спросить, но ну, было поздно. Девушка прямо на моих глазах стала меняться. Ее фигура подернулась маревом, а затем заклубилась тьмой, меняя очертания. Процесс изменения проходил стремительно, Прошло от силы 10 секунд, и передо мной вместо девушки стояла черная гончая в стадии формирования зернохауса Кроваво-красные глаза хищной твари уставились на меня, а из глотки послышался клокочущий рык. «Успокойся, хищница!» Негромко произнес я, все еще не веря в произошедшее. «Это я, красавчик, и я не стану тебя убивать. Видишь, я обезоружен». Тварь еще раз рыкнула на меня и стала пятиться к границе оазиса, низко пригнув голову и не отводя от меня своих буркал. А я стоял на месте, показывая своей бывшей знакомой открытые ладони. В голове крутилась лишь одна мысль, совершенно неуместная. Черт, у меня же истекает бесплатное время. И кто знает, не спишут ли неведомые счетоводы единицы силы веры его без моего разрешения». <звук> Рявкнула гончая напоследок, пересекая границу малой зоны безопасности. Замерев на секунду, тварь помотала головой, затем отвернулась и потрусила прочь, направляясь в подлесок. не удалось отойти от зоны на пару метров. Четверо Рэуз, в стороны, взяли зверя в полукольцо и двинулись навстречу с явным намерением прикончить твари. Осознав, что сейчас произойдет, я взревел раненым зверем. Кто причинит ей вред, того убью. Да пошел ты нахрен, сосунок! Раздался в ответ насмешливый голос. У твоей подружки, в отличие от тебя, были яйца. Так что будь добр, собери свои шмотки и тащи все сюда. Я переломил довод, убедился в отсутствии патронов. И достал пару пулевых из поясного патронтажа. Все действия выполнял автоматически, одним глазом наблюдая за происходящим на дороге. А там все было плохо, гончая не успела прорваться между противниками, и теперь металась от одного к другому, постепенно отступая назад, к границе зоны безопасности. И я знала, что внутрь она не сможет проникнуть. Э! выкрикнул один из мужиков, резко выбросив вперед копье. Его оружие внезапно удлинилось вдвое, разворотив гончий правый бок. Тварь взвизгнула, попыталась отскочить, но завалилась на здоровый бок. Попробовала подняться, но тут же получила колище удар другого копейщика, вонзившего наконечник, полыхнувший сиреневым прямо в рану гончей. Бах! Тяжёлая пуля насквозь пробила мечника, собравшегося добить гончую, мужик, у которого в груди появилась дыра с кулак размером, откинулся назад, упав уже обнаженным. Бах! Вторая пуля разворотила голову копейщика, нанесшего первого удара. «Ты чё творишь, придурок?» — заорал второй копейщик. «Это же демон!» Пустые гильзы прочь, на их место новые. Клацающий звук запорного механизма, ствол на приближающегося ко мне мужика с табором. Бах! Какое-то подобие кожаной брони, прикрывающей торс противника, совершенно не спасает от тяжелой свинцовой пули. Идиот отшвыривает назад, словно он получил мощный пинок в грудь. «Э, парень, ты чё? Остановись! У меня искры творца совсем мало осталось. Не бери грех на душу!» Жалобно заныл последний противник, медленно отступая назад. Бах! Голова врага разлетелась кровавыми брызгами. «Чёрт, Аня!» Я забросил ружье за спину и рванул к хищнице, неподвижно лежащей на дороге. Язык гончий вывалился из пасти. Дыхание прерывистое, предсмертное. «Проклятие, что делать? Зелье! Где-то в мешке напарницы из зелья исцеления!» это из зоны безопасности, ухватил рюкзак девушки, расстегнул все молнии и принялся шарить внутри. Вот они, несколько одинаковых флаконов, заполненных красноватой жидкостью. Схватил два и поспешил обратно к хищнице. Не зная, как пользоваться зельями, я зубами выдернул из одного пузырька пробу и вылил содержимое на раны гончей. Не обращая внимания на здоровенные клыки демонического создания, приподнял башку твари и влил содержимое второго флакона прямо ей в глотку. Тварь с трудом сглотнула зелье и застонала. «Тише, тише!» Сам не зная зачем, я, придерживая голову гончей одной рукой, второй стал поглаживать зверя по загривку, нашёптывая. «Всё будет хорошо. Сейчас ты поправишься, встанешь и побежишь по своим делам». Весь обзор перед глазами перекрыли крупные алые буквы. Иноценс номер тринадцать. Ты совершил деяние, восхитившее Творца. Ты второй иноценс, вставший на защиту демонической твари». Помни, любая душа, как бы она ни была поражена скверно, имеет право на очищение. Иноценс номер 13. Творец смотрит на тебя с благосклонностью. Награда. Два очка таланта. Двести сил веры его. Дар. Возможность сделать питомцам черную молнию в стадии формирования зерна хаоса. Принятие дара. Да. Нет. Без сомнений нажимаю «да». Иноценс номер 13. Ты получил в дар питомца черная молния. Внимание! У тебя уже есть питомец древний ворон для обладания двумя и более питомцами, необходимо иметь профессию зверолов. Иноценс номер 13. Питомец древний ворон изъят. Изъятие древнего ворона повлечет нарушение экскамбио. Иноценс номер 13. Ожидайте принятия решения. Потянулись секунды ожидания. Последнее сообщение так и висело перед глазами, закрывая почти весь обзор. А мои руки в это время продолжали гладить гончу по холке. Решение принято. Питомец Древний Ворон заменен на Дух Помощник в Центурию. Иноценс номер 13. Выбери форму существования Духа Помощника. «Твою налево!» – выргался я и добавил. «Форма Древний Ворон». Надписи исчезли. Что-то шершавое и мокрое коснулось моей руки. Опустив глаза вниз, я увидел лисью мордочку, с которой на меня преданно смотрели два корек глаза. Чернобурые лиса. Тев. Зверь еще раз лизнул мою руку и поднялся на лапы. «Да ты просто красотка!» Улыбнулся я, разглядывая чернобурку. «Вот только что с тобой делать? Ты умеешь разговаривать?» «Тяф!» Черт! «Лежать!» Лисица бухнулась на брюхо и завиляла пушистым хвостом, при этом раскрыв пасть и вывалив наружу язык. Выглядело это невероятно мило, отчего я улыбнулся. «Вот чертовка!» Иноценс номер 13. Бесплатное время нахождения в малой зоне безопасности окончилось. Все твои личные вещи вынесены за границу зоны. Сзади раздался металлический звук. Обернувшись, я увидел копье хищницы, лежащее прямо у границы зоны безопасности. Проклятие. Совсем про него забыл. «Да вы издеваетесь!» Раздалось откуда-то сверху. Голос был похож на карканье древнего, но гораздо эмоциональнее. Моя это ты устроил!» «Я тебя сгною, падла! Ты у меня забудешь, что такое сон! Ты нахрена меня опять выдернул в эту... проклятие, где мы?» «И я рад тебя видеть, ворона тряпошная», — ответил я, перестав чесать жмурящиеся от удовольствия, лесу за ухом. «Рад?» На мое плечо приземлился ворон и тут же больно клюнул меня в голову. «Ты опять поселил меня в это недоразумение, сукин ты сын, и в этот раз совершенно осознанно. Не желаешь пояснить, зачем?» «Давай позже поговорим», — ответил я духу-помощнику, поднимаясь на ноги. Лиса словно ждала этого, вскочила и принялась носиться вокруг меня, виляя хвостом и тявкой, словно дворняга. Пришлось принять меры. «Молния, сидеть!» «Так вот, в чем дело», — произнес помощник, соскочив с плеча поближе к лисице, бухнувшейся назад и замерзшей на месте. «Получил нового питомца. Спас от Реус какую-нибудь тварь?» «То есть ты знал о такой возможности?» Спросил я, подходя к копью и прочим вещам переродившейся в звери девушки. «Ты тупая птица, а не помощник». «Боец, ты стал больно разговорчивый. Я тебе ничего не должен, помнишь? А вот ты мне задолжала». «Мне от тебя ничего не надо. Я не просил тебя вернуть». Мой ответ прозвучал зло, ткнув пальцем в небо, добавил. «Так что должников ищи там». «Экскамбиум?» прокаркал ворон. «Вот уроды!» Похоже, кто-то делает мне толстые намеки. Боец, еще раз спрашиваю, где мы? В лабиринте, ответил я, укладывая в свой рюкзак флаконы с зелем и остатки купленных ингредиентов. Возможно, кому-нибудь пригодятся. То есть мы не в чистилище, продолжал допрос помощник. Боец, в таком случае это я, твой должник. С какого перепугу? Удивился я, одевая растолстевший рюкзак. Закинул ружье на плечо и взял в руки копье. Черт, вертикалка будет соскальзывать, если не придерживать ее. Перебросил ремень довода через голову. Стало гораздо удобнее. «Ослабь с борою, боец, иначе быстро снять не сможешь», прокаркал ворон, проигнорировав мой вопрос. «Куда мы направляемся?» Вперед, ответил я и зашагал в обход зоны безопасности, опираясь на копье как на посох. «Молния, за мной!» «Ты смотри, какой он важный стал!» — проворчал ворон, усаживаясь поудобнее на моё плечо. Приказы раздает, сам лицом суров, глаза злые. Почему разведку вперед не выслал, если таким матерым себя считаешь? Я прислушался к совету помощника. В итоге птицу улетела далеко вперед, а молния на лету, схватывающая мои приказы, шныряла по сторонам от дороги, периодически перебегая через нее. Пернатый с лисицей трудились, разведывая путь. Я тоже внимательно посматривал по сторонам, но врага просмотрели все трое. Я как раз остановился, чтобы поправить ремень ружья, когда удар чего-то тяжелого по голове отправил меня в забытье. Последнее, что запомнил, это гулкий звук соприкосновения с моим затылком чего-то твердого. В себя пришел от ледяной воды, льющейся мне прямо на лицо. Я закашлялся, попытался отвернуться, отчего чего затылок прострелило такой болью, что я вновь почти потерял сознание. Пришел в себя, раздался надо мной рыкающий голос. Поднимайся, человек. Вода перестала литься на лицо, и я открыл глаза. И тут же увидел их. Два существа с человеческим телосложением и головой собаки стояли от меня по разные стороны. Предупреждаю тебя сразу, человек. Твои способности заблокированы, так что не трать силы понапрасну. Если хочешь прожить чуть подольше, веди себя хорошо. Я понятно объясняю? С трудом, но мне удалось встать на ноги, без посторонней помощи. Все вещи и оружие у меня отобрали. Даже плащ сняли, оставили лишь холщевые штаны с рубахой и обувь, а еще на моей шее чувствовалось что-то тяжелое. Скосив глаза, я увидел большой металлический кругляш на серебристой цепочке. Да, ты верно понял, человек! прорычал псоглавый. Это блокиратор. Я сосредоточил на уроде взгляд и попытался прочитать информацию о противнике, влив способности 10 сил Веры его. Бесполезно, даже сообщение о неудачном использовании способности не появилась перед глазами. Тем временем на мою шею накинули толстую веревку и, совершенно не церемонясь, потащили, словно теленка на убой. При этом я смог немного осмотреться. Все та же выложенная камнем дорога, по которой меня вели. Справа на обочине я увидел трупы молнии и ворона. Ладно, лесу, но как они отловили помощника? Он же хитрый, как дьявол. Черт, как же этим уродам удалось застать всех нас врасплох? Какая-то способность невидимки... Пожевеливайся, человек! Веревка дернулась, сильнее затягивая на шее петлю. Пришлось сосредоточиться на быстром переставлении ног. Ситуация мне сильно не нравилась. Складывалось впечатление, что меня ведут на убой. Стоило осознать это, как волосы на затылке встали дыбом. Проклятие! Что вообще происходит? Шли долго, около двух часов. Миновали два перекрестка, а последние минут пятнадцать шли по тропинке, под конец, вообще свернув в лес. Здесь меня уже взяли подруги. Да так, что я даже дернуться не мог в сторону. Каково было мое удивление, когда в монолитной стене я увидел вход. Явно рукотворный. На камне были видны следы от инструментов. «Бэрис, принимай человека!» Прорычал один из посоглавцев прямо внутри пещеры, глубины которой я не мог разглядеть. «Давай его сюда, как раз одного не хватает». Из прохода выглянул огромный гуманоид с головой рогатого пса. Все его тело было покрыто густой рыжей шерстью. Проведем обряд на несколько дней раньше. Принимай. Чудовище кинули веревку, которую тот ловко поймал и перенялся наматывать на руку. Мы перейдем ночью. Нужно еще два перекрестка обойти. Курвал с нами, проревел рыжий. Курвал с нами. Поддержали его псоглавцы, а затем меня, словно барана, потащили в глубь пещеры. И то, что я не упал по дороге, было большим везением. Как хорошо, что жертва нашлась. Бручал себе под нос огромный псоглавец. «Корывал будет доволен, корывал наградеет». То сужающийся, то расширяющийся проход, стены которого я ощущал своим телом, врезаясь в них, наконец кончился. Мы очутились в освещенном факелами зале с низким потолком. В центре помещения располагался кубический постамент из белого камня, а по периметру стояли пять колонн, к четырем из которых были перевязаны люди. «О, чистый!» раздался от одного знакомый мне голос. «Приветствую. Нам как раз не хватало одного для полного набора. Джентльмены, леди, похоже, наши мучения закончены». «Привет и тебе, черный. ответил я, осматривая пленников, и ничуть не удивился, когда встретился взглядом с боссом. кивнул ему, на что здоровяк оскалился. Третьим был уже знакомый стрелок с азиатской внешностью, а четвертой женщиной, которую я раньше не встречала. Соглавец, продолжая что-то бубнить себе под нос, потащил меня к колонне и быстро прислонил мою тушку так, что даже дышать стало трудно. Зато измененный подошел к белому постаменту и взял большой кривой нож, лежащий на поверхности куба. «Курвал, пробудись!» Рыжий полоснул себя по ладони и обильно парил кровью белый камень, а затем замер, словно прислушиваясь к чему-то. Черт, Я вспомнил, на что так сильно похож этот постамент!» на жертвенник в подземелье того змея Люда, еретика». «Чего он творит?» — спросил босс, как и все, наблюдая за действиями псоглавца. «Похоже, готовит приношение своему богу», — ответил я. «Если я прав, мы встряли». «Курвал, приветствую тебя!» — взревел рыжий, разведя руки в стороны. Белый камень алтаря начал наливаться свечением. «Прими эту жертву, курвал!» Сделав несколько шагов к женщине, Барри с одним взмахом ножа, почти отсек ей голову. Та свесилась набок а из шеи фонтаном ударила кровь, забрызгивая потолок, колонну и самого псоглавца. Да! взревел псоглавец, Круал! Прими эту жертву! Жрец, иначе его не назовешь, быстро переместился к азиату и оточенным движением отсек тому голову. Новый фонтан крови, заливающий все вокруг. «В этом безумии не знаю как, но я обратил внимание на две вещи. Сгусток света. Он не отделялся от тел убитых, чтобы войти в грудь рыжего. И еще тела убитых оставались облачены в одежду, словно и не умирали. Вернее, умерли навсегда». Курвал, прими эту жертву!» И жрец двинулся ко мне.